Праздник трёх лун. Не знаю, Стелла, понравится ли вам это зрелище. Там будут некоторые символические обряды, в которых символика довольно реалистична. Праздник трёх лун – это праздник плодородия. Я воспитывалась не в монастырской школе. А вообще, почему вы выбрали такую профессию? Какую такую? Профессию журналистки. Я поссорилась с отцом, ушла из дома. Нужно же мне было как-то зарабатывать на жизнь. Могли бы найти более достойное занятие. А что недостойного в нашем деле? Мы только информируем читателей. Вы называете это честной информацией. Я допускаю, что некоторые мои коллеги обращаются с фактами слишком вольно. Но я буду писать только правду. Во всяком случае, то, что считаю правдой. большего ни от кого нельзя требовать. Фераи иронически усмехнулся. — Что ж, с удовольствием почитаю. — Вы мне не верите? — Почему же? Но все-таки что вы расскажете вашим читателям об Альдорадо? — Что это прекрасный мир, к сожалению, пока еще населенный дикарями. Но когда-нибудь и здесь расцветет цивилизация. Ваша цивилизация с ее славонными городами, автоматами, с кока-колой, с эрзат шампанским с трехсотэтажными небоскребами и абстрактной рекламой, с полунищим пролетариатом, отупевшим от телевизоров, с политическими клубами, спортивными, собачьими клубами и тому подобным, с бесчисленными страховыми обществами, которые заботливо опекают вас от колыбели до могилы. Единственное, что они еще не умеют, эти ваши общества, так это производить детей». Я знаю, что в нашей цивилизации немало отрицательных черт, но в целом ее нельзя отвергать. Вы ведь сами плод этой цивилизации. Хотите вы этого или нет? Я обязан есть слишком малым. Вы так думаете? А ваши книги, ваш атомный генератор, ваш передатчик, ваше лекарство, ваше оружие – все это продукты земной цивилизации? Послушайте, не считайте меня примитивистом. Я счастлив здесь, среди их амбе. И я радуюсь, что могу жить их простой и здоровой жизнью, не испытывая неудобств варварства. Но я не сумасшедший, мечтающий о возврате всего человечества на лоно природы. Но все это не значит, что земная цивилизация может служить образцом для остальных народов Вселенной. В таком случае, чего бы вы пожелали народам этой планеты? Чтобы их оставили в покое, чтобы здесь, на Эльдорадо, не повторялись старые ошибки, совершенные на Земле, на Телусе, на Земле Второй и еще на десятках планет, которые ваша стадная потребительская цивилизация выхолостила, ограбила и запакостила только для того, чтобы земляне могли и впредь усложнять себе жизнь бесполезными игрушками. Иначе говоря, вы хотите, чтобы этих дикарей оставили прозябать в невежестве? Они не жалуются на свою судьбу, но оставить все как есть тоже невозможно. Бюроксинологии делает немало и приносит огромную пользу, когда ему не мешает корпорация вроде вашего ММБ. Да, мы можем и должны помогать отсталым планетам, при условии, что мы будем относиться с уважением к их народам и знакомить их крайне осторожно с нашими изобретениями, с нашими обычаями и нравами. Стараясь по мере сил не прививать им наши пороки. По соседству с портметаллом оказались стойбище двух племен. До прибытия землян они жили не очень-то сытно, однако, сохраняя достоинство. Теперь мужчины готовы на все ради выпивки. А женщины продаются кому попало с заввезенной земли безделушки. И племена вымирают от алкоголизма и тоскливого безразличия ко всему. Потому что их жизнь утратила смысл. То же самое чуть не произошло с моими полинезийскими предками, когда европейцы вздумали их цивилизовать. Виски, порной библии едва не прикончили их. Вы видели фильм о Таите до Возрождения? Помните эти жуткие бараки из гофрированного железа? Эти выродившиеся в идиотизм пляски для туристов? А эти отвратительные, безвкусные сувениры из перламутра и кокосовых орехов? Ужас! Что же, по-вашему, уступить весь космос ксенологам? Нет, только планеты с разумной жизнью. Ну да, к сожалению, другие планеты не столь гостеприимны, и это отражается на стоимости добычи руды или производства сырья. К тому же обитаемые планеты поставляют дешевую рабочую силу. К счастью, для Ихамбе и других племен на Нельдорадо ММБ лишь ограниченная лицензия. Вы когда-нибудь были на Тихане? «Лео, перестань чесаться, иди сюда». Тераи погрузил пальцы в рыжую гриву и начал перебирать ее, выискивая блох. «Кстати, вот вам яркая параллель. Разведчики, ученые и некоторые миссионеры принадлежат к цвету рода человеческого. К несчастью, следом за ними являются торговцы-солдаты, чтобы их охранять. А затем прибывают дельцы и размножаются на планете, как блохи на Лео. Паразиты в гриве льва». «Вот что такое ваше ММБ и прочие тресты!» «Неужели вы думаете, что освоение космоса было бы возможно без участия крупных картелей, частных и государственных? Кто, по-вашему, оплачивает все эти полеты в космосе?» «О, разумеется, Земле нужен космический флот. Если мы до сих пор не столкнулись с враждебными нам разумными существами, это не значит, что такая встреча исключена». «К тому же минеральные запасы нашей планеты истощаются, и мы...» Перои откровенно расхохотался. «И это, говорите, вы мне, геологу?» «Да-да, я знаю теорию о сборно. Разграбленная планета». Этот древний классик был в какой-то степени прав. Да, кое-какие ресурсы Земли были исчерпаны. А тут как раз изобрели гиперпространственный передатчик материи, который превратил разработки сырья на других планетах из экономической бессмыслицы в весьма прибыльное дело. Стало гораздо проще добывать хром на Эльдорадо, чем закладывать у себя глубокие шахты, в которые могут спускаться лишь роботы. вот вам и все объяснение. Когда становится невыгодным вести разработки на Земле, дельцы отправляются к соседям. Но тут есть одно неудобство. Соседа надо либо ассимилировать, либо уничтожить. К тому же, когда сосед, в свою очередь, достигает определенной стадии развития, у него остаются только глубокие месторождения, которые он с его техникой не способен использовать. И тем хуже для него, пусть выпутывается, как знает. В Полинезии были запасы только одного вида сырья, представлявшие какую-то ценность – фосфаты на Макатеа. Когда они истощились – Европейцы с благородной миной ушли якобы под нажимом объединенных наций и бросили полинезийцев на произвол судьбы. Если бы не светлый разум моей бабки Нахарану Опы, неужели создательница Полинезийской Федерации была вашей бабушкой? Да, и она сумела пробудить островитян. Кроме того, великие державы оказали нам техническую помощь. Но только не тресты. Мы их больше не интересовали». Вы сказали, мы? А я вырос на островах и считаю их своей родиной. Мы сумели справиться. Помогли подводные пастбища, разведение китов, солнечная энергия и прочее. Но все это лишь потому, что мы получили передовую технологию. И вы боитесь, что здесь будет хуже, чем в Полинезии? Я уже спрашивал, вы видели Тихану? Там ваши благородные тресты ничем не были связаны и могли не стесняться. Что осталось от художников тысячеколонного города Хамары? Что осталось от синих островов, которые первым исследователям показались раем? Что осталось от тиханцев с их тысячелетней, но не технической цивилизацией? В федеральном парламенте есть делегаты тиханцы. Тиханцы. Скорее, бледные подобия землян. Они даже говорят не на своем родном языке, а на ублюдочном английском. который стал межпланетным жаргоном. И лишь немногие филологи в их университетах могут еще оценить всю красоту Рубаники или Махантаривы. Да, но зато их население, не превышавшее в начале 150 миллионов, сегодня достигло трех миллиардов. И когда-нибудь эти миллиарды обрушатся на нас с тыла. У них не осталось никакого стимула в жизни. Ничего, кроме ненависти к нам. «И я их понимаю, я им сочувствую. Одним лишь трестом на все наплевать. Они свое дело сделали. Выкачали из Тихана миллионы тонн редких и полезных металлов. Однако вы тоже работаете на ММБ?» «Мадемуазель, я работаю на себя самого. Как я уже говорила, ММБ никогда не сможет наладить разработку месторождений». о которых я сообщаю за хорошие деньги, ибо они никогда не получат неограниченной лицензии. А ограниченная, срок который стекает через 20 лет, по-видимому, не будет возобновлена. Ну, в общем, мне до этого мало дела. Я уже ничем не связана с ММБ. Расскажите лучше, что это за праздник трех лун. Пойдемте, он скоро начнется. Я объясню по дороге. Терои поднялся, помог встать девушке. Стемнело, и все Ихамбе уже сидели вокруг большого костра на центральной площади, напевая с закрытыми ртами монотонную мелодию. У Ихамбе культ солнца и лун. Солнце – это муж. Три луны – его жены. Они – символ плодородия. Они помогают племени восполнять потери и становиться все многочисленнее и сильнее. Примерно раз в три года все три луны восходят одновременно над горами предков. между вершинами Каланту и бере -Атима. Они считаются священными горами племени. А я думала, это гора Этио. О, это совсем другое дело. Это гора Табу для всех народов племени северного континента. И я бы сам хотел знать, почему. Значит так, когда все три луны восходят одновременно, начинается праздник. Раньше каждой луне приносили в жертву по девушке. Но лет сто назад этот жребий пал на Энлию, невесту Тлека, самого грозного воина и Хамбе в те времена. Он похитил Энлию до начала церемонии и ушел из лагеря вместе со своими соратниками. И Хамбе до сих пор вспоминает междоусобную войну, которая началась из-за этого. Наконец, один прозорливый шаман догадался по истолковать истолковать изустную легенду. И с тех пор их амбе не приносит в жертву лунам девушек. Просто три девушки в честь богини плодородия становятся женщинами. — Надеюсь, мне на сей раз ничто не грозит? Терраиры смеялся. — Успокойтесь, вам волноваться нечего. Они сели на указанное место между вождем и лаэли Теперь все туземцы сидели в безмолвии, склонив голову на грудь. И лишь один юноша с верхней площадки очень высокой трехногой вышки — Что-то выкрикивал звонким голосом. «Страж трех лун!» — шепнул Тараи. Он возвещает о восходе спутников над священными горами. Стелла подняла голову, взглянула на восток. Ночь была ясной, звезды сверкали, и яркая полоса Млечного Пути пересекала небо по диагонали. На востоке было еще темно, однако слабое сияние уже разливалось из-за горных вершин. «Еще несколько минут», — сказал Тараи. Когда луны взойдут, я должен буду вас покинуть. Я член клана. Оставайтесь с Лоэля. Она вам все объяснит и в случае чего защитит вас. Ах, вот как! Значит, вы участвуете в этом обряде? Насмешливо спросила Стелла. Не в том, о котором вы думаете, — сухо бросил геолог. Я не удостоился большого посвящения. Пока не удостоился. Время шло. Темнота восточной части неба медленно рассеивалась, и седловина между двух вершин выступала отчетливее на все более светлом фоне. «Антия, Тиана, Ноба!» — прокричал друг юноша в свышке. Ярко-желтый рог появился из-за гор, и Антия величественно всплыла в небо. С долгим переливчатым воплем все их вскочили на ноги. Терои последовал их примеру. «Да встаньте же, черт побери!» — прорычал он. «Вы что, хотите, чтобы нас прикончили?» Десять, двадцать, сотни разноцветных ракет с шипением взвились к зениту. Стелла смотрела на них в изумлении. «Вы им дали ракеты?» «Нет, это изобретение киноидов. Заряд из спор местного гриба — обычное для Эльдорада сочетание серой селитры. Корпус ракет из стволов легкого бамбука». А о том, что разные минералы могут придавать пламени различные цвета, туземцы сами давно знают. Ну, пока. Он присоединился к группе воинов, сбросив всю одежду и оставшись только в кожаной набедренной повязке. Один из Ахамбе подал ему длинное копье, и трои встал в круг рядом с великаном Иенко. Бом-бом-бо-бом. Там-там гремел сначала медленно. Но ритм его ударов постепенно учащался. И воины, подчиняясь ему, двигались вокруг большого костра, выбрасывавшего синие языки. Все три луны теперь взошли, как тяжелая гроздь почти сливающихся ярких дисков. Воины вскрикивали, потрясая копьями. Гладкие тела их лоснились от пота. Гигантские тени плясали на земле и на разноцветных шатрах. Барабан выбивал лихорадочную дробь, Истелла чувствовала, что невольно поддается его ритму, что голова у нее кружится, и она всем телом отвечает на глухой, пьянящий призыв, еле удерживаясь на месте. «Фуш!» Огромный стол пурпурного пламени взвился над костром, затопив все вокруг кровавым светом. Земля разверзлась, и из глубины ее поднялась площадка, на которой стояли, торжествуя, три юные обнаженные девушки. «Ах, где же мой аппарат?» Стелла рывком отцепила застежку на поясе, под которой скрывалась одна из ее миниатюрных кинокамер. Быстро включила автоматическую наводку. «Росэ Муту очень сердится», — услышала она рядом голос. Стелла с удивлением обернулась. Лаэля показывала пальцем на застежку. Но я не делаю ничего плохого. Этот глаз для картинка. Уросся муту такой в пуговице. Ну и пусть сердится. Мне-то какое дело? Огрызнула Стелла мне себя от злости. Ага, ты любить его? Я? Конечно, нет. Только дружить. Ты любить его? Может, сама не знать. Ты здоровый, красивый. давать ему сильные дети. Я не могу, — добавила она огорченно. Этого еще не хватало. Он что, говорил об этом? Нет, я сама видел, как он глядеть на тебя. Он, я, не от детей. Он брать здоровый, сильный женщина. Если нет, зачем ты отказать, Иенка? Потому что он не моего народа, другого. потому что у нас не выходят замуж за незнакомцев. Ты, Россы, Муту, дети. Луны сказали, если Атафурута позволит. Атафурута? Бог смерти. лаэли пять раз сплюнула на землю вправо от себя. Там-там гремел, словно обезумев. Вереница воинов извивалась змеей вокруг костра. Все они побросали копья к ногам трех девушек. Подул легкий ветер, Синие и красные языки пламени заколыхались, и пляшущие отблески вплелись в хоровод разгоряченных тел, убыстряя его движение. Внезапно, повинуясь резкому крику, воины повернулись лицом к шатрам и замерли. — Теперь мы плясать, — сказала Лаэля. — Только не я, я здесь чужая. Молодые женщины быстро выстраивались напротив воинов. Лаэля схватила Стеллу за руку, не грубо, но твердо. — Ты женщина! — «Хочешь детей плясать?» «Нет! Ты пойдешь!» Рука Лаэли сжалась сильнее. Стелла хотела вырваться, попыталась оттолкнуть ее другой рукой и замерла. Лаэли кольнула ее острием длинного стального ножа. Ошеломленная Стелла позволила увлечь себя в круг. Лаэли резко отодвинула трех женщин и рывком поставила Стеллу перед Терои. Сначала гигант ее не заметил, он тихо переговаривался о чем-то с соседом. Пот струился по его телу, и при свете костра он походил на бронзовую статую какого-то мифического бога давно забытых времен. Барабан снова глухо зазвучал. Терай поднял глаза, увидел Стеллу, и насмешливая улыбка раздвинула его губы. На этот раз танец был медленным. Мужчины делали три шага вперед, умоляюще протягивали руки. А женщины отступали. Затем все повторялось. Но вот барабан зарокотал быстрее. Воины прыгнули вперед, схватили женщин за кисти рук, и Стелла почувствовала, как огромные ладони терраи сжались вокруг ее пальцев. Он больше не улыбался, лицо его застыло. «Сопротивляйтесь», — шепнул он. Она начала неловко отбиваться, — не в силах отвести глаз от лица гиганта, нависшего над нею. Уродлив и прекрасен, как фаван, пронеслось у нее в голове. В отблесках угасающего костра черты Тераи потеряли свою четкость. И теперь его лицо с раскосыми глазами, выступающими скулами, орлиным носом и мощным подбородком, казалось древней маской, влекущей и пугающей. Ритм там-там, и все обыстрялся. Внезапно Стелла почувствовала, что ее подхватили и бросили на землю. — Не бойтесь, это только пантомима, — шепнул ей на ухо. — Даже для пантомимы это уже слишком. — Я ничего не могу поделать. Сейчас все кончится. — Зачем вы вышли в круг? — Ваша жена заставила меня, угрожая кинжалом. Она, видите ли, решила... что раз у нее нет от вас детей, их должна нарожать вам я. Он вздрогнул от удивления, а затем пробормотал. А знаете, это неплохая мысль. На меня не рассчитывайте. Поживем — увидим. И вдруг глаза его вспыхнули, и он приник ее губам. Стелла попыталась оттолкнуть его, но какое-то оцепенение овладело ею, и она перестала сопротивляться. Барабан умолк. Терои вскочил на ноги, помог Стелли подняться. Вокруг них, смеясь, вставали другие пары танцоров. Терои стряхнул пыль с ее одежды. Девушки, королевы празднества, исчезли, так же, как и несколько молодых воинов. Умирающий костер отбрасывал зыбкие тени. Церемония окончена. Сейчас начнется пир, на котором вам надо быть, раз вы участвовали в ритуальном танце. Я, вы... Вы воспользовались тем, что сильнее. Это низко. О, прошу вас, только без сцен. И хамбэ сочтут это за дурное предзнаменование. Но помните, когда я подам знак, немедленно уходите. Когда мои друзья выпьют лишнего, я ни за что не отвечаю. И меньше всего за вашу добродетель. А винобики у них крепкое. Вниз по Ируандике. Тераи отложил весло, сдвинул на затылок соломенную шляпу и, схватив флягу, жадно выпил несколько глотков бике, разбавленного водой. Солнце низвергало потоки зноя на Ируандику. Далекий берег расплывался в дрожащем мареве. Плыть по Эре тяжело, отложил я прочь весло. Думал, что уже не выпью до самого буфала, до самого буфала, пропела насмешливо Стелла. Трай наградил ее сердитым взглядом. А она продолжала. Много бочи нагрузили, всю дорогу лихо пили. Капитан глядел на нас, словно мы его топили. Геолог расхохотался. «Что это за песенка?» «Песня про Ири Канал». Ее пели у меня на родине в девятнадцатом веке. «Хотите, спою вам все куплеты?» «С удовольствием послушаю». «Но я не знал, что вы любите народные песни». «О, я и знаю множество. Когда я была помоложе... Я с группой студентов-фольклористов собирала такие песенки. «Вы учились? На каком факультете?» «На физическом, как это ни странно. Но отец не дал мне его закончить. В университете я, видите ли, общалась с людьми не нашего круга. То есть с теми, кто стоил меньше 50 миллионов долларов. Увы, и сейчас вы общаетесь с таким же недостойным. Потому что я стою не больше 30 миллионов». Она взглянула на него, не веря своим ушам. «Да-да, у меня на Земле есть высокопоставленные друзья, которые выгодно вкладывают мои скромные заработки». «И с таким состоянием вы продолжаете рисковать жизнью на этой дикой планете? Вы хотите уловить связь? Хорошо. Когда я прибыл на Эльдорадо, у меня не было ничего. Я нашел главное месторождение». то самое, которое разрабатывали горняки портметала еще до того, как ММБ получила лицензию. Но когда эти акулы захватили монополию на рудной разработке, они предложили мне выбор. Либо я уступаю им свои права, либо сохраняю независимость, но теряю всякую возможность сбывать продукцию своих рудников. Я, в свою очередь, поставил условия. Либо они заплатят мне, сколько я запрошу, либо будут иметь дело с туземцами. В общем, я на этом не прогадал. Я не создан для того, чтобы управлять крупным предприятием. По природе я одиночка. И, кроме того, мне претит командовать своими ближними. А что же вас интересует в жизни? Поиски нового и еще исследования. У меня в лаборатории накопилось с материалов на сотню статей о сокровищах Эльдорадо. Но я опубликую их только тогда, когда ММБ уберется отсюда. «Мне казалось, что на такой богатой планете они могли бы и не принять ваши условия». и пожал плечами. «Да, Эльдорадо богатая планета. Богаче некуда. Однако нужно еще найти самое удобное для разработки месторождение. Я сэкономил им четыре года разведки. А главное, обеспечил мир. Вы знаете условия ограничены лицензией Не более сорока тысяч человек и согласие туземцев». Но все это уводит нас в сторону. Где же вы изучали физику? В Чикагском университете с 2228 по 2230.